«Конечно, нет!» – и повернулся к Перину Игвейн с легким упреком усталой улыбкой. «Добрый дедушка, которому известно, что его внуки напроказничали. Меня зовут Джеффером Борнхальд», – сказал он им. «Ты, как я понял, Перин. Но вот вы, молодая женщина, как ваше имя?» Перин сердито посмотрел на седова но игвин косянуло головой. «Не будь глупым, Перин. Я Игвейн».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 Борнхольд снова посмотрел на пленников. «Полагаю, вам не очень много известно о помазанниках или о лордах-капитанах Детей Света, не так ли?» «Нет, по-моему, немного. Так что, хотя бы ради бояра, постарайтесь не спорить и не кричать, хорошо? Я хочу только, чтобы вы шли в свете, не больше. И если гнев возьмет над вами верх, это не поможет никому из нас». Перин поднял взгляд на мужчину с худым лицом, возвышающегося над ним и девушкой. «Ради бояра?» Юноша заметил про себя, что капитан не приказывал тому отойти от них. Бояр встретил взгляд юноши и улыбнулся. Улыбка коснулась лишь его губ, но кожа на скулах натянулась еще больше, отчего лицо стало очень напоминать череп. Перин содрогнулся.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 «И кто тебе это сказал?» «Страж!» ответила игвин Она съежилась под горящим взглядом. Он говорил, что волки ненавидят троллоков, а троллоки боятся волков. Перин что она не упомянула Илайса. «Страж!» вздохнул Седой. «Создание ведьмы Старвалона! Что еще мог сказать вам этот тип, коли он сам друг темного и слуга приспешников тьмы? Вы что...»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 Вы бежали вместе с волками созданиями зданиями темного. Второй палец. Вы признали, что знакомы со стражем еще одним созданием темного. Сомневаюсь, чтобы он рассказывал вам о том, чем занимается, или встреча ваша была лишь мимоходом. Третий палец. У тебя, юноша, в кармане была марка Тарвалона. Большинство людей вне Тарвалона стараются побыстрее избавиться от таких монет.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 «Так далеко к югу лишь считанные грамотеи, до да те, кто побывал в пограничных землях, верят, что они существуют, что они не вымысел из преданий и рассказов. Может, вы побывали в пограничных землях?» «Если так, то скажите мне, где именно? Я порядком постранствовал в пограничных землях, мне они хорошо знакомы». «Нет?» «Что ж, тогда ладно».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 если он уличит их во лжи вернуться к правде станет невозможно Тогда тогдаборнхальд будет совершенно убежден что они приспешники тьмы мы из двуречия быстро сказал перн эгвин в открытую вытаращилось на него лишь потом спохватившись а он торопливо стал излагать правду или вариант по правды.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 Ясно, что бояр дышать перестанет, прикажу ему, лорд-капитан Борнхальд. «Не вижу тут никакого стража», — чуть погодя произнес седовласый мужчина. Выдумка перина подвела юношу. Он понимал, чтобы обдумать все, нужно время. возникшую паузу брешь устремила Сегвейн. «Его мы встретили в Байерлоне. В городе полным-полно людей, спустившихся после зимы с копий. И в гостинице нас посадили с ним за один стол. Мы с ним только раз поговорили за едой». Боярин вздохнул свободнее. Спасибо, Эгвейн. Верните им пожитки, чада бояр Не оружие, разумеется. Бояр удивленно посмотрел на Борнхольда, и тот добавил. Или же вы из тех, кому по душе грабить непросвещенных, чадо-бояр? Это же дурное занятие, да? Ни один человек не может быть вором и ходить в свете. Казалось, бояр боролся с соблазном не поверить этому предположению.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 Бояр забыл о своей робости перед Седовласом. Он резко отвернулся от пленников, в словах его прозвучала оскорбительная резкость. «Вы не можете! Это не позволено!» Борнхальд насмешливо приподнял бровь, и Бояр, поперхнувшись, мигом сбавил тон. «Простите меня, милорд-капитан, я забылся. Я смиренно прошу прощения и готов подвергнуть себя эпитемье. Но, как отметил сам милорд-капитан, мы должны быть в Кеймлене вовремя!»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 «Исповедуйся о своих грехах и расскажи о том, что тебе известно об этих мерзостях с волками, и ты будешь избавлена от кары. Ты пойдешь свободно, в свете». Внимательный взгляд упал на Перина, и Борнхольд сокрушенно вздохнул. Ледяной холод сковал душу. «Но вот ты просто Перин из дворечья. Ты убил двоих детей». Борнхольд коснулся топора, который бояр по-прежнему держал в руках. «Что до тебя?» то, боюсь, во Амадоре тебя ждет виселица.